Глава вторая. В кабинет Приходька я ворвалась с десятиминутным опозданием. Обнаружила там, кроме Федора незнакомого мужчину и Димона, который с легкой укоризной посмотрел на меня, а потом демонстративно, на большие настенные часы. А вот и наш начальник оперативно-следственного отдела. Спокойно сказал Приходько. Доброе утро! Заулыбалась я, усаживаясь за стол. Извините великодушно за опоздание, попала в пробку. Не знала, что у нас в полдень совещание. Димон незамедлительно пнул меня под столом ногой. Коробок отлично знает, что затор на дороге — отговорка. Наши машины снабжены спецсигналами — сиреной, крякалкой, квакалкой, стробоскопами. Вдобавок на джипах особые номера, при взгляде на которые гаишники разом слепнут, глохнут и не немеют. Даже если на глазах у дорожно-патрульной службы я нагло развернусь через две двойные сплошные линии, дорожные полицейские и бровью не поведут. А еще они не имеют возможности проверить мои документы. Приди кому-то из них в голову идея остановить мой внедорожник, я продемонстрирую особый талон, на котором стоит печать и волшебное слово «Аляска». Какое отношение к ГИБДД имеет часть земли, некогда проданная российским царем Америки, я понятия не имею. Заламинированный прямоугольник был мною продемонстрирован лишь однажды в ситуации, когда от скорости моей машины зависела жизнь двоих детей. Я испытала легкий шок, увидав, как гаишник сначала вытянулся, отдал честь, а потом перекрыл все движение и сказал «Хорошей вам дороги». Но Коробков в курсе, что я не стану пугать народ на шоссе, торопясь в магазин, и не считаю совещание у приходька достойным поводом до включения сирены. Я пнула Димона в ответ и улыбнулась во весь рот. Начальник похлопал рукой по столу. «Прошу внимания, давайте познакомимся. Это Иван Сергеевич Добров». Мужчина кивнул, а шеф продолжил. «Дмитрий и Татьяна займутся вашим делом. Я оставлю вас для детального разговора. Не торопитесь, изложите свою проблему, мои сотрудники непременно вам помогут». Я проводила приходь ко взглядам, Он величественно прошествовал к двери и подавила вздох. «Кто мне объяснит, почему одни люди нам нравятся, а другие нет?» Фёдор умный, образованный, внешне вполне симпатичный человек. Он сменил на посту Чеслова, и надо отдать ему должное, изо всех сил старается подружиться с членами бригады. Для начала он повысил меня и коробка в должности. Мы теперь начальники отделов. Соответственно, выросли и оклады, А это, согласитесь, весьма приятно. Правда, у нас с Димоном пока нету подчиненных. Мы руководители и исполнители в одном лице. Приходько не лебезит перед нами. Он не стал резко перестраивать работу бригады. Если речь заходит о Чеслове, Фёдор высказывается о предшественнике с уважением и не упускает случая подчеркнуть. «Я тут у вас недавно и не пытаюсь изменить не мною заведённые правила». Замечания босс отпускает исключительно по делу. Он всегда мил, не орёт, и добился повышения бюджета бригады. Димон заполучил кучу новых технических штучек и безмерно счастлив. А вот мне приходька не по душе. Почему? Нет ответа. Мое чувство нельзя объяснить логически. Федор хорош со всех сторон, но я от него не в восторге. Димон кашлянул, я опомнилась и взглянула на клиента. «В чём ваша проблема?» Иван Сергеевич взял со стола стакан с водой, сделал несколько глотков и смущенно сказал. «Придётся долго рассказывать». «Мы никуда не торопимся», — приободрил его наш компьютерный гений. «Привыкли к задушевным беседам», — улыбнулась я. «Как-то неудобно вываливать перед вами семейные проблемы», — Смущенно сказал Добров. «Поверьте, я не пришел бы сюда». Не посмел бы беспокоить людей, которые занимаются особо тяжкими преступлениями, убийствами, похищениями. У меня в семье все живы. Пока. «Пока?» — повторила я. «Вы подозреваете, что кто-то готовит на вас покушение? Партнеры по бизнесу?» Иван Сергеевич смутился еще сильнее. «Я владею фирмой, которая производит натуральную косметику из российского сырья. Начал бизнес с нуля, на голом энтузиазме» сейчас он приносит стабильный доход. Конкуренция на рынке велика. Зайдите в магазин и найдете там огромный выбор товара от иностранных и российских фирм, чего только нет. Кремы, лосьоны, сыворотки — все с сильным действием. Но я сделал ставку не на городского избалованного покупателя, а на сельского потребителя, который до сих пор и душой и умом остался в 20 веке, не доверяет новым технологиям, «Не понимает слов типа «дермобразия», «эксфолиант», «пилинг». «У меня все очень простое, родное». «Лосьон «Рассвет» и «Роза»? Крем любимый?» — спросила я. «Во времена моего детства у нас в ванной стояли такие». «Точно!» — обрадовался Димон. «А я помню коробочку с пудрой «Лебедь», круглую, картонную, с красной крышкой». «Вот-вот», — кивнул Добров. «Мои автолавки ездят по провинции». Там до сих пор именно подобный ассортимент пользуется спросом. Ну зачем бабушке нанотехнологии? Ей удобнее с привычным мылом и шампунем малыш без слез. В общем, я никому не мешаю, супердоходов не имею, но на безбедную жизнь мне хватает. Иван Сергеевич слегка расслабился, откинулся на спинку стула и опять заговорил. Чем дольше длился рассказ Доброва, тем больше я недоумевала. «Ну что ему от нас надо?» Иван Сергеевич воспитывался одинокой мамой, которая без заглядки любила его. Анна Егоровна была не глупа, не устраивала единственному сыну скандалов, когда тот приводил в гости девушку, наоборот, всегда угощала потенциальную невесту чаем, а потом говорила Ивану, «Какая милая девочка! Ваня, женись поскорей! Хочу умереть, зная, что ты в хороших руках!» Добров, обожавший мать, пугался и отвечал, Ну уж нет, придется тебя обо мне еще сто лет заботиться. Нам и вдвоем очень даже хорошо. Но Анна Егоровна отчаянно хотела устроить семейное счастье сына и в конце концов свела Ванечку с дочерью Марии Николаевны, своей коллеги по работе. Скромная тихая Любочка училась в институте на археолога. Ей, несмотря на все ее хозяйственные таланты, светила судьба старой Девы. Люба не ходила на танцульки, не бегала с подружками в кино, не гуляла допоздна с мальчиками. Мать воспитывала дочь в строгости, потребовала от нее сначала золотой медали, а потом ждала диплома с отличием и защиты кандидатской диссертации. Когда Любочка принесла маме корочки, выданные ей как новоиспеченному специалисту, Мария Николаевна устроила дочь в один из музеев, а потом сказала, «Ну, а теперь пора подумать и о семье». Надо, конечно, писать кандидатскую, но следует и личной жизнью заняться. Любе тоже хотелось простого женского счастья, поэтому она стала присматриваться к своему окружению в надежде найти себе пару. Увы, коллеги по работе оказались преимущественно одного с ней пола. В поле зрения маячило лишь двое мужчин. Сами понимаете, рабочих, электриков, охранников Люба в расчет не принимала. Обе относительно подходящие кандидатуры — Старший специалист Владимир Каминский и заводелом Алексей Николаевич Бутров были докторами наук, профессорами, творческими, талантливыми людьми и вполне приятными внешним мужчинами. Оба часто ездили за границу, хорошо одевались, имели машины и квартиры. Но главное, они были авторитетами в своей области, а Любу всегда привлекали увлеченные люди. Красавец, блондин-мачо, озабоченный исключительно походами в парикмахерскую и имеющий состояние, полученное в наследство от богатых родителей, не мог заинтересовать Любочку Казакову. Ей требовался творческий человек. Пусть он будет беден, зато внутренне интересен. Каминский с Бутровым отвечали всем требованиям молодой женщины, но роману мешало простое обстоятельство. Оба были женаты. А уводить отца от детей Казакова не собиралась — Ей не позволяли моральные принципы. Видя, что дочь остается без кавалера, мать забеспокоилась, и в конце концов они с Анной Егоровной решили поженить своих детей. Брак, заключенный под давлением родителей, неожиданно оказался счастливым. Через 9 месяцев после свадьбы Любочка родила дочь Надю. Спустя еще 12 появился сын Сережа. Бабушки пестовали внуков. Иван Сергеевич затеял свой бизнес. Любочка, которой самоотверженно помогали и мама, и свекровь, не бросила работу. Стала правой рукой профессора Бутрова, ездила с экспедициями на раскопки, написала две книги и пользовалась заслуженным авторитетом у коллег. Любу хорошо знали коллеги из других стран. Она владела двумя иностранными языками, поэтому, когда в музей приходило приглашение на международный симпозиум или конференцию, директор не колебался в выборе. Немаловажным фактором было и то, что Добров гордился своей женой и оплачивал ее поездки. Музей не тратился ни на билеты, ни на гостиницу, ни на суточные для Любочки. Если в коллективе кто-то и был недоволен заграничными вояжами Любы, то ему приходилось молчать или идти к директору с более сильными козырями, которые могли бы побить свободное владение языками, профессионализм, и материальное благополучие Добровой. А таковых людей, что, понятно, вообще мало. Поэтому через некоторое время приглашения уже стали именными. Они начинались со слов «Мадам Добров». Люба сблизилась с женой Бутрова Галиной. У нее наконец-то появилась настоящая подруга. Пять лет семья жила в полном счастье. А потом кто-то на небесах решил, что Добровы исчерпали положительный лимит и открыл их личный ящик Пандоры примечание. Пандора — богиня в Древней Греции, созданная в наказание людям за получение огня от Прометея. Она открыла ящик в доме мужа, который был братом Прометея. В ящике хранились несчастья и беды. Они разлетелись по миру. Конец примечания. У Сережи обнаружили лейкоз. Иван Сергеевич поднял на ноги всех, усиленно лечил сына, покупал самые современные лекарства, привозил лучших специалистов. Ребенок мужественно терпел болезненные манипуляции, но в конце концов врачи произнесли сакраментальную фразу «Простите, медицина бессильна». Сережа умер на руках у родителей и перепуганной сестры. Смерть ребенка — страшное испытание для его родных. Очень часто семья не выдерживает его и распадается но Добровы сплотились и продолжали жить вместе. Когда боль от утраты Серёжи слегка отпустила Ивана с Любой, на них обрушилось еще одно ужасное известие. У Нади диагностировали ту же болезнь, что и у брата. «Не дай Бог кому-нибудь пережить то, что испытали отец с матерью». Правда, врачи попытались утешить Добровых, сказав, «У Надежды картина не столь трагична, не следует терять надежду». Фраза прозвучала ужасным каламбуром. Люба впала в истерику, Иван Сергеевич заработал гипертонию, но махнул рукой на свое здоровье и бросился спасать девочку. Все началось сначала. Стерильные боксы, лекарства. Положение усугублялось депрессией, в которой пребывала Наденька. Маленькая девочка видела, как мучительно уходил младший брат и впала в отчаяние. «Я умру» плакала она. Сережу не спасли, значит, и мне не помогут». Иван пытался взбодрить дочку, но та лишь рыдала, говоря. «Мы близнецы, у нас одна судьба». «Солнышко», — пытался вразумить ее Иван. «Вы не двойняшки, родились с разницей в 12 месяцев». «Нет, нет», — мотала головой Надя. «Это не считается. Мы всегда были вместе, назвали неразлучной парочкой» я уже не маленькая, все понимаю. Любой доктор скажет вам, что психологический настрой больного не менее важен, чем лекарства и уколы. Если человек сдался и решил умереть, спасти его невозможно. Состояние Нади делалось все хуже, и сейчас ей требуется пересадка костного мозга. Иван Сергеевич запнулся, снова выпил воды и продолжал. «На беду дочери невозможно подобрать донора. Я не подошел, по базе ей тоже никого не нашли. Нужно подождать, вероятно, появится подходящий человек. Но пока его нет, а время бежит, понимаете? Вся надежда на вас». Димон нахмурился. «Ну что мы можем?» Добров отвел в сторону глаза, а я сказала. «Я плохо разбираюсь в медицине». Но слышала, что лучше всего обратиться к родственникам, родителям, братьям, сестрам. Отец не совпал по параметрам. Но мать, она определенно подойдет. Игорь Сергеевич глубоко вздохнул. Люба отказывается сдавать пробу. Мне показалось, что я ослышалась. Отказывается сдавать пробу? Не хочет спасти умирающую Надю? Ну почему? Добров сложил руки на груди. Не знаю, думаю, она боится. Костный мозг для Серёжи брали у нее. Жене потом было очень плохо. Она долго восстанавливалась. Доктора говорят, что это рутинная манипуляция, отработанная. Она хорошо переносится здоровым человеком. Когда встал вопрос с Серёжей, Люба первая ринулась давать анализы. А сейчас она увиливает, придумывает странные оправдания. Объявила себя больной, показывала градусник с высокой температурой начала демонстративно кашлять. «Вот видите!» — с облегчением воскликнула я. «Она подцепила гриб. У человека, зараженного вирусом, нельзя брать костный мозг». Добров полез в карман и вытащил мобильный с большим экраном. «Отличная техника!» — не выдержал Димон. «С хорошей видеокамерой и кучей других примочек». Иван Сергеевич нажал на кнопку. «Смотрите!» Мы с Коробковым наклонились над телефоном. На экране появилось изображение женщины. Она стояла в ванной у раковины спиной к тому, кто вел съемку. «Моя жена», — тихо пояснил Добров. «Смотрите, она открывает аптечку, достает градусник и...» «Подставляет его под строю воды», — пробормотала я. «В детстве, когда мне ну очень не хотелось идти в школу, я решила провернуть такой же фокус» но не сообразила, что отметка 42 удивит родителей, поэтому была разоблачена и примерно наказана. «Люба притворяется больной?» «Да», — выдавил из себя добров. «Вы следили за супругой?» — удивился, в свою очередь, Димон. Иван Сергеевич взлохматил пятернёй волосы. «Нет. Я увлекаюсь видеосъемками, запечатлеваю семейные праздники, делаю любительские кинофильмы. Ну, конечно, это слишком громко сказано, кинофильмы. Так, ленты для домашнего просмотра. У Любы 15 ноября день рождения. В связи с болезнью нади ни о каком празднике речи не идет. Но нельзя же оставить жену без внимания. Я спросил, какой подарок ты хочешь? Она ответила, пусть Надюша выздоровеет. Пожалуйста, не трать деньги ни на кольца, ни на серьги. Я считаю аморальным радоваться драгоценностям и другим подаркам, когда дочь на краю гибели... И тогда я решила подготовить сюрприз. Тайком снять видео о жене, смонтировать и показать ей в день рождения. Люба поймет, как я люблю ее. Вот такая глупая идея. «Очень романтично», — сказала я. «Купить шубу легко. Весь вопрос упирается в деньги. А вот потратить личное время намного сложнее». Внезапно моя правая нога начала чесаться. Я поелозила ею под столом и продолжила. «Люба не подозревала о съемке? «Нет», — ответил Иван. «Вы сказали ей, что увидели манипуляцию с термометром?» — заинтересовался Димон. «Весь день мучился, собирался с духом», — промямлил Добров. «А потом решился». «И что же она ответила?» Не успокаивался Коробок. Иван Сергеевич убрал сотовый в карман. Она заплакала и спросила. «Ты считаешь меня вруньей?» которая не хочет помочь дочери. Я просто вымыла термометр. «Покажите запись еще раз», — сказал Димон. «Пожалуйста». Пожал плечами Добров, снова вытаскивая телефон. «Можно поставить замедленный режим», — попросил Коробков. «Без проблем», — ответил Иван. Я уставилась на экран. Зеркало, справа полочка, на ней три зубные щетки в стаканчиках и один тюбик под названием «Нокко». «Я сама пользуюсь такой пастой», — мой стоматолог сказал. «Это дешевое средство российского производства. Стоит копейки, но очень хорошее, реально укрепляет десны. Паста оказалась действенной. Признаки пародонтита исчезли после трехмесячного применения НОКО. Одна беда. На вкус и запах белое кремообразное вещество отвратительно. Паста воняет каким-то лекарством и не содержит отдушек, маскирующих горечь. Еще было видно бутылочку с жидким мылом Машенька, бальзам для губ «Весёлый Мишка» и несколько полотенец, все с принтами на тему мультиков. Люба протянула руку и распахнула аптечку. Я невольно отметила, что на дверце красуются наклейки «Лошадки, собачки, феи». Похоже, семейный быт строился вокруг Надюши. Ванную украшали для девочки, а родители пользовались детскими средствами гигиены. «Жаль, не видно, что у них стоит на бортиках ванны. Не удивлюсь, если там гель для мытья розовый слон и шампунь малышам». Женщина сунула термометр под струю, потом вынула и вытерла. «Она его не мыла», — заявил Димон. «Не брала мыла, не терла пальцами, держала градусник пару секунд под водой и все. «Верно», — печально подтвердил Иван Сергеевич. «Тань, не заметила ничего интересного?» поинтересовался хакер. «Твой глаз-алмаз ни за что не зацепился?» «Почему у вас нет детской пасты с ягодным вкусом?» — удивилась я. Иван Сергеевич положил ногу на ногу. «Моя мама была стоматологом, и я отлично знаю, как важно сохранить здоровые зубы. Наденька любит мыло для рук с запахом персика, пену для ванны, от которой разит жвачкой, я не протестовал. Хотя сам выпускаю хорошие средства» приобрёл для дочери импортную продукцию. Но зубную пасту предпочитаю Нокко. Здесь я твёрже скалы. Сам ее произвожу и уверен в качестве. Вот вырастет Надя и скажет мне спасибо. От всех этих апельсиновых добавок эмаль портится». Добров замер, потом сгорбился и прошептал. «Если она, конечно, вырастет». Я поежилась, на лице Ивана Сергеевича явно читалось горе, а глаза оставались пустыми. Они напоминали пуговицы —